«Куда мне до нее? Она была в Париже?» — пропел про себя Иван Сергеевич. На втором слоне в самом деле сидела Августа в каком-то невероятно пестром индийском наряде. По крайней мере, была женщина, очень похожая на нее. «Смотри, тут крупный план!» — она подала еще один слайд. Изображение было пестрым от пятен солнца, пробивающего кроны густых зарослей. На лице Августа лежали пурпурные тени. «О, да!» — спохватилась Августа. «Плохо видно. Знаешь, слайды лучше всего смотреть лежа на фоне потолка. Попробуй». Она легла на широченную кровать, скинув туфли. Он попробовал. В самом деле намного лучше. Краски сразу обрели свои цвета, и он увидел Августу, сидящую между слоновьих ушей, потом стреляющую из длинного ружья в невидимую цель. Она подавала ему слайды, Иван Сергеевич брал их, касаясь ее пальцев, и все больше ощущал себя поверженным тигром. В очередной раз он протянул руку и почувствовал под ладонью ее лицо. Ленивому коту, каким он считал себя, нравились инициативные женщины, которые умели взрывать и пробуждать его чувства. Через мгновение он осознал, что для него создана не только эта привораживающая помада на приоткрытых губах, а вся она до кончиков волос, до ногтей, то царапающих, то вдруг пропадающих. Все как в лапах тигрицы. А вечером, как всегда, они отправились на прогулку. Вечер был тихий, жаркий, земля отдавала тепло, и это состояние природы Ивана Сергеевича напоминало Индию, хотя он никогда ее не видел. Они вышли на вишеру, и Августа неожиданно зашептала. «Хочу покататься на лодке. Пойдем. Я знаю, где лодочная станция. Только знаешь...» Давай отвяжемся от этого. Она кивнула назад. Ничего не подозревающий швед Таптун зорко поглядывал по сторонам и в любой момент готов был, как и положено, защитить своим телом и газовым револьвером 45-го калибра охраняемый объект. — Как же мы от него отвяжемся? — усомнился Иван Сергеевич. — Смотри, как зарплату отрабатывает. «Но не брать же его к нам в лодку!» — прошептала Августа, намекая на интимные отношения, которые могут произойти. «Мы сейчас его обманем!» Неизвестно, где ее учили уходить от наблюдения, но сделала она это превосходно. Сама натолкнулась на прохожего парня, затем, как будто бы падая, закричала. Иван Сергеевич понял ее замысел и подыграл, отпихнул парня и подхватил Августу. Телохранитель расслабился от безделья и припоздал подставить свою грудь, а когда ринулся в бой, налетел на кулак парня, видимо, посчитавшего весь спектакль обыкновенным нападением. Что было дальше, он не видел, потому что неслись по закоулкам, взявшись за руки. Иван Сергеевич промолчал по поводу ее странного искусства. Она же, довольно счастливая, тянула его по каким-то улицам к лодочной прокатной станции. Иван Сергеевич сел на весла маленькой шлюпки, августа к рулю. Хочу к берегу. Показала на пальцем куда-то вперед. Он сбросил китель, фуражку, поплевал на ладони и по старой морской выучке стал грести мощно и размеренно. Ивану Сергеевичу было приятно показывать ей свою силу и удаль. И она, оценивая это, смотрела восхищенно и преданно. «Здесь, в лодке, без охраны и всяких условностей, Ему показалось, что он впервые видит ее настоящую суть. Августе, как всем женщинам мира, хотелось видеть рядом надежного и сильного мужчину. Хотелось быть веселой, бездумной и свободной от несвойственной ее существу двуличия, обмана, ежеминутной игры. И чтобы продлить это ее состояние, Он готов был гнать шлюпчонку хоть на край света. Однако же, при всем этом, она любила править. Когда лодка уткнулась в берег, и он наконец развернулся, сидя лицом к августи, то увидел красивый пологий скат к воде, усеянный пенным морем ромашки. А нарвука я ей цветов решил он, заражаясь дурашливой энергией. Много, а хапку. О, Ваня, воскликнула августа, посмотри. Вижу, сказал он, и выскочил из шлюпки. Сейчас. Нет, посмотри сюда. Она указывала рукой на ивняку воды. Иван Сергеевич на мгновение замер. Под кустами. Сидел Савельев и будто бы загорал, откинувшись назад. В плавках темных очках, с большим золотым крестом на шее, эдакий прохлаждающийся бездельник.